Глава восемнадцатая. «Так связь только у этого дома ловит, а нам всем надо позвонить родственникам», ответил мне один из парней. В самом деле все кадеты стояли с телефонами. Кто набирал сообщения, кто общался с родственниками. «Да как от такой нагрузки ваша связь еще не полетела?» удивилась Голицына. Сам в шоке. «Но думаю, что количество подключений влияет лишь на скорость распределения сигнала. Значит, навряд ли у ребят получилось фильм скачать», объяснил я девушке. «Чего гадать? Давай зайдем и узнаем». А, только сейчас запущу заклинание, рассеивающее толпу». Я ответил громко, чтобы все услышали. Это сработало. Стоявшие у входа в дом кадеты расступились, освобождая путь мне и Диане. Мы зашли в дом, и я закрыл за собой дверь. «Вы чего эту толпу не разгоните?» громко спросил я у друзей. «Вот и я так же", сказал, — кивнул Илюха. «Антенну, значит, мы ставили, лестницу сами тащили, а они пользуются». «Надо плату вводить». «Думаю, система оплаты не сделает толпу меньше», усмехнулась Голицына и повесила свою куртку на вешалку в прихожей. «Так мы поставим 5000 рублей за минуту. Сразу у большинства желание отпадет». «Проще всего отключить усилитель на ночь», предложил я. Помнил, что Серега может это сделать удаленно. Усилитель сигнала был подключен к его телефону через Bluetooth. «Эй, мы же еще фильмы не скачали», возмутился Костя. «Если толпа не разойдется, то вы его и к утру не скачаете», — ответил я. «Леха прав. Нагрузка слишком большая», — кивнул Серега. «Давайте лучше в них боевое заклинание запустим. Сразу пропадет желание близко к нашему дому подходить», — предложил Виталик, потирая ладони. «Ага, только не забывай про привычку аристократов мстить на любую агрессию. И нам придется остаток учебных каникул в дуэлях участвовать вместо занятий с магистром». Я остановил развитие этой нездоровой фантазии друга. «Блин, и как же тогда фильм скачать?» – озадачился Костя. «Кость, пусть это будет твоей самой большой проблемой в жизни», – ответил я. «Выключаю усилитель», – уточнил Серега. «Да». Друг потыкал в экран своего смартфона, и уже через пару минут с улицы раздались разочарованные возгласы. Кадеты начали медленно расходиться. «Вот, нечего у нашего усилителя стоять. Свой надо было брать». комментировал Серега, стоя у окна. «Твоя подружка там тоже уходит», стоящий рядом с Сергеем Костей указал на одну из девушек. «Блин, ну ничего. Вообще, я придумал, как обезопасить наш усилитель. Идея только что пришла». «А хорошо на тебя девушки влияют», по-доброму усмехнулся я. «Ага. Короче, я создам точку доступа, а пароль от Wi-Fi будет только у нас. Ну и по линии выдам. Она мне и правда понравилась». «Тогда и Лики». Виталик напомнил о подруге этой самой Полины. Хорошо, и ей, кивнул Серега. Зашибись, а дальше будем пароли продавать, воскликнул Илья. Не будем. Как ты понял, деньги для большинства приехавших не проблема. Опять соберется толпа, пояснил я. Лех, ты все мои бизнес-идеи хоронишь, но ну, нельзя же так. Перестану, когда придумаешь что-то реально стоящее. Это не щепки от деревьев продавать, усмехнулся я, вспоминая поведение Ильи. при первой ликвидации гнезда. Лёш, выходит, что я зря пришла? Может, хоть чай попьем?» — обратилась ко мне Диана. «Не только чай попьем, но и в магические карты поиграем. Как тебе идея?» — спросил я. «Мне нравится». Девушка мило улыбнулась. «О, пойду принесу карты», — вызвался Костя. Вечер прошел спокойно и даже весело. За игрой мы болтали и шутили. А Диана даже ни разу ни до кого не докопалась. Удивительно. Она даже полчаса проговорила с Диной о платье, что вообще немыслимо. Либо мое первое впечатление о Голицыной было ошибочным, либо она решила начать меняться. И я склоняюсь ко второму. Со второго дня начались усиленные тренировки. Всю неделю я возвращался домой, крайне вымотанный, едва успевал восполнить ману в своем источнике к следующим занятиям. Друзьям было еще тяжелее. Они приходили вечером и сил, Оставалось только на то, чтобы принять душ и плюхнуться в кровать. А утром седьмого дня нас разбудил непривычный имперский марш из громкоговорителя, что включали тут каждое утро вместо будильника, а громкая сирена, как при воздушной атаке. Я подскочил к кровати и ринулся к окну. Отправил зубастику образ, чтобы тот разведал местность, но в воздух при свете дня не поднимался. Сирена затихла через минуту, и по лагерю принеслось объявление. «Внимание, внимание! Трех километрах от стены замечена стая регатов. Всем кадетам следует собраться и пройти к главному КПП». О, походу и практика подоспела. Я быстро оделся и спустился вниз. Дождался друзей, и мы вместе отправились к единственному КПП поселения, которое находилось в километре от построек, прямо в стене. У высоких магических ворот нас уже ждали преподаватели и дежурные маги. Рядом с ними стояли коробки со знакомой печатью, винтовки нового образца. Когда толпа кадетов собралась, магистр громко прочитал инструкцию. Велел нам прикрывать друг друга и не лезть на рожон, если кратко. Мы цепочкой выходили из-за стены города, получая по пути винтовку и два магазина. Три дня назад у нас уже было занятие по стрельбе, так что теперь оружием умели пользоваться все. Магистр и еще пятеро преподавателей рангом пониже вели нас по зимней дороге, а затем мы свернули в лес. «Будьте бдительны, смотрите по сторонам», велел магистр, усиливая свой голос магии. «Наконец-то я смогу поохотиться», — предвкушение сказал Виталик. «А вот я боюсь», — поделилась Дина. «Эти же монстры злобные и беспощадные, не то что зубастик». «Не бойся, здесь 200 человек вышло на одну небольшую стаю». В сопровождении опытных магов и преподавателей, я успокоил девушку. Пока мы шли, Зубастик прислал мне образ. Он почувствовал сородичей, но не стал перелезать за стену, чтобы их рассмотреть. Питомец показывал мне лес, каким его видели другие монстра. Так он попытался передать информацию об их количестве. И я насчитал двадцать пар глаз. Двадцать 20 против двухсот. Казалось бы, что может быть проще? Однако еще через пять минут Зубастик продолжил посылать образы. Но в этих была сплошь темнота или мутные очертания. Я остановился, и в меня врезался идущий позади Серега. «Ой, Лех, ты чего остановился?» «А ты какого смотришь в телефон, когда мы Регатов выслеживаем?» Серега замялся и убрал смартфон в карман. «Ну, я по привычке. По привычке тебя первым и сожрут». Угроза подействовала, и Сергей стал серьезным. «Ребят, под землей тоже регаты, будьте осторожны», — предупредил я друзей, а сам быстрым шагом направился к магистру. «Стефан Елисеевич», — я окликнул его со спины. «Да», — он обернулся, — «под землей тоже монстра». «Что? Как вы об этом узнали?» Пока шли, несколько раз почувствовал колебания земли. Мне уже доводилось сталкиваться с подземными. «Я ни с чем не спутаю эти колебания», — соврал я. «Ну, не говорить же про зубастика». Вот и придумал более-менее реалистичную версию. «Хотите сказать, что они сейчас прямиком под нами и не нападают?» — насторожился магистр. «Да, пока не нападают». Стефан Елисеич снова усилил голос магии и сделал объявление. «Внимание, регаты под землей! Будьте готовы к внезапному нападению!» По толпе кадетов пробежали шепотки. Они не понимали, как защищаться от монстров, которые могут появиться из любого места. Эх, сейчас бы приманка Дмитрия Павловича не помешала. Но таковой у нас не было. А иначе подземных регатов не выкурить до тех пор, пока они сами не решатся напасть. Хотя... «Стефан Елисеевич, разрешите испробовать одно заклинание?» — спросил я у магистра. «Какое?» Боюсь, что снова не знаю его названия, Но в книге, с которой я его выудил, говорилось, что видящие маги с его помощью подгоняли регатов в ловушку. Мы можем найти один из тоннелей подземных монстров, и я запущу заклинание туда. Тогда монстры разбегутся. Нет, если обжигающий свет заполнит все тоннели. Они начнут вылезать все разом. И у нас будет фора для нападения, поскольку еще несколько секунд они будут дезориентированы после выхода на поверхность. Звучит логично. Но вы сомневаетесь. Да, мне еще ни разу не приходилось соглашаться с планом ученика. Впрочем, все бывает впервые. ответил магистр, а затем снова усилил голос магии. «Внимание, будьте готовы атаковать, когда из земли полезут регаты!» «Так, теперь надо найти проход». Проговорил я вслух, надеясь, что призрак меня услышит. И он оказался понятливым. «Уже ищу», — прошептал мне на ухо Макар, не показываясь. «Только вот как его в этих сугробах искать?» хмыкнул магистр и начал осматриваться. Вокруг был сплошной еловый лес. Так и знал, что надо было мага земли с собой взять. Но у организаторов, видите ли, бюджет ограничен. Предлагаю сперва осмотреть вон те ямы. и указал вперед, где в снегу виднелось небольшое углубление. А давайте. Мы отправились вперед, а остальной группе магистр дал такую же задачу. Но я сомневался, что хоть кто-то найдет проход, кроме призрака. Эти поиски выиграли Макару и остальным достаточно времени. 500 метров налево, там увидишь огромный валун. Вот за ним, — прошептал мне на ухо Макар. Я тут же предложил искать дальше и как бы случайно наткнулся на тот самый валун. За ним прямо в земле была огромная нора, спрятанная за снежной насыпью. «Стефан Елисеевич, попрошу вас отойти». Попросил я, нависнув над норой. Магистр отошел на десять шагов, а вместе с ним и наша огромная группа, которая распределилась по лесу. Но самые любопытные окружили нас кругом и внимательно наблюдали за моими действиями. Я плел это заклинание впервые в жизни, поэтому выходило довольно медленно. Сейчас главное не ошибиться, иначе вместо задуманного получится взрыв. А последствия от него ни одна целительская мазь не восстановит. Первая нить, вторая в два раза толще, третья, самая тонкая, под углом 45 градусов, и последняя в три раза длиннее, чем в образце, что я выудил из головы клыка. Узор из линий сорвался с рук и превратился в шар света. С помощью силы я опустил его ниже, в самую нору, и подождал, пока он там скроется. «Надо заделать проход. Помогите сдвинуть валун!» — крикнул я стоящим позади меня кадетам. Вместе мы быстро перевернули валун так, что он закрыл вход в нору. А затем я щелкнул пальцами, и, стыков между норой и камнем, показались тонкие лучи света. Магия заполняла все проходы. Не прошло и минуты, как земля под ногами начала дрожать. Свет обжигал монстров, хоть и не мог их убить, но боль от ожогов они вполне себе чувствовали. Из-под земли послышался утробный рев. И через миг все монстры разом повалили наружу. Один вылез прямо за моей спиной. Но пока мы шли, я не терял времени даром и заряжал магазин винтовки. Ловким движением я вскинул оружие и прицелился. Нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и магическая пуля попала прямо в туловище регата. Заряда хватило, чтобы его убить, и он исчез вспышкой света. Началась суматоха. Я же действовал слажно, как и магистр, который реально взмахом руки убивал регатов пачками. Мне до такого уровня мастерства еще расти и расти. Но зато никто не мог превзойти меня в стрельбе, поэтому я целился и стрелял в монстров. Хватало не больше двух выстрелов, чтобы убить монстра. Да и остальные кадеты быстро собрались. Половина отдалилась, не желая участвовать, а вторая половина яростно атаковала. Все же здесь лучшие кадеты империи собрались, и хотя бы половина из них умела пользоваться винтовками. Но только показалось, что земляные регаты закончились, как из леса на нас выбежала стая обычных монстров. Тех самых, что мы изначально преследовали. Но сперва монстры столкнулись с магистром и другими преподавателями, которые выставили широкий щит, не давая регатам приблизиться к нам. Я вскинул винтовку и прицелился. Но по виду купола не мог определить, пройдет ли через него пуля. Если взорвется, об него цепочка заклинаний может прерваться. «Чего стоите? Атакуйте из-под счета!» щита, бросил нам Стефан Елисеевич. «Значит, это купол односторонней защиты. То, что надо». «Сразу бы так и сказали», — ответил я и выстрелил в ближайшего монстра. Защитная стена поглотила часть манны, и мне пришлось сделать еще три выстрела. Только тогда регат обратился вспышкой света. Остальные кадеты подтянулись за мной. Вместе мы остановили нападение за каких-то пять минут, и преподаватели убрали защиту. «Фух, хорошая выдалась тренировка», — тяжело вздохнул Стефан Елисеевич. «Это точно», — кивнул ему стоящий рядом маг в ранге архимага. «Я же вам говорил, что если самим не атаковать, то кадеты себя проявят». «Вот и проявили, да, Алмазов?» «Это уже вам судить», — ответил я и перекинул винтовку за спину. «Понятно, что без меня подземные регаты застали бы наш большой отряд врасплох, и без жертв бы не обошлось. Но хвастаться этим мне не хотелось». «Помогите! Спасите!» Внезапно из леса раздался женский крик. Я ринулся на звук. «Алексей, стойте!» Бросил мне вслед Стефан Елисеевич, но я уже не слушал. Вспомнил про Риту, которая пострадала от «Ла-Пригата». И сейчас опасался, что там остался монстр, который убьет другую девушку. Я забежал за деревья. Отдалился метров на пятьсот от основной группы. Следовал на голос, молящий о помощи. А следом ринулись и другие кадеты, но я оказался быстрее. Монстров здесь не было. Только девушка в красной куртке. Она стояла у елки и ухмылялась. Сразу стало ясно, что ее никто и не пытался убить. Это что за приколы? строгим тоном спросил я. А я так и знала, что ты придешь, Алексей. Ты же герой! Она широко улыбнулась и откинула назад длинные черные волосы. Странная особа. Это нисколько не объясняет того концерта, что ты здесь устроила. А, точно. Да я просто познакомиться хотела. У меня чуть челюсть в сугроб не упала. Я уж думал, что меня заманили, чтобы снова попытаться убить, а она, видите ли, просто познакомиться хочет. Эта девушка смогла переплюнуть Нелю по степени безрассудных поступков. Неля-то просто меня по всему училищу преследовала. А это устроило целое шоу. «Знаешь, у меня нет никакого желания с тобой знакомиться», ответил я и демонстративно пошел обратно к группе. Но девушка меня перегнала и преградила дорогу. «Прости». Я правда не знала, как еще сделать так, чтобы ты обратил на меня внимание, залепетала она, то есть просто подойти и поговорить не вариант? А сколько девушек тебе уже так подходили? Хм, не считал. Навскидку человек двадцать. А имя хоть одной ты запомнил? Да, Диану Голицыну. Она была единственной, кого я смог вспомнить. Так она же княжна. Ее невозможно не запомнить, а я просто простолюдинка. Ты своего добилась. Теперь я тебя точно запомню. Ответил я и обошел девушку. Слишком много девушек вертится вокруг меня последнюю неделю. Приятно, конечно, но сдались мне такие сюрпризы от них. К этому времени подоспели остальные кадеты. «Лех, где монстр?» — прокричал Костя, размахивая винтовкой. «Нет монстра, можете идти назад», — ответил я. «А что тогда это было?» Фантазия у девушки разыгралась из-за стресса. И такое бывает. Я пожал плечами. «Может, тебе помощь нужна?» «Давай в медблок отведем», — предложил девушке Костя. «Только если Алексей отведет», — отозвалась она. «Значит, помощь не нужна», — заключил я. «Леш, ну пожалуйста, мне очень нужно поговорить», — жалобно попросила она. «Ох, чувствую, что пожалею об этом. Но пойдем», — кивнул я незнакомке. Все кадеты выдвинулись обратно к лагерю. А я с девушкой немного отошли от основной группы. «Выкладывай», — сказал я, когда удостоверился, что нас никто не слышит. Меня Настасья зовут. Ты же не просто так хотела познакомиться, Настасья. Раз тебе нужно было наверняка, давай на чистоту. Настойчиво попросил я. Совершенно не хотелось ходить вокруг да около. Если у девушки была весомая причина для концерта, пусть говорит. Я давно слежу за тобой, Алексей Воронцов. Шепотом начала она. На самом деле я родом из Европейской Республики, но мои настоящие фамилии тебе знать не обязательно. Штраубер. Вспомнил я фамилию, что называли мне «Призрачные шпионы». «Ты из Магоконтроля». Но, судя по тому, что устроил это представление, все не так однозначно, как казалось мне на первый взгляд. «Да», — ответила девушка, сглотнув. «Но как ты узнал?» «У тебя свои связи, у меня свои». «За то, что я сейчас тебе расскажу, меня могут убить. Но я готова на риск». «Почему?» «Потому же, почему и ты здесь? Скрываешься за другой фамилией. Тоже рискуешь. Ради высшей цели, чтобы уничтожить регатов. Она замялась. С девушки спала вся спесь, и сейчас она реально боялась. «Говори. Дальше меня эта информация не уйдет», — пообещал я. «Я говорю не от своего имени, а от имени всех тех, кто устал от вечного правления Карла X. Ты же понимаешь, о чем я? И пока я тоже не могу назвать их фамилий, однако только то, что ты знаешь мое, может стоить жизни всем нам». «Понимаю. Ты знаешь, сколько всего таких правителей?» «Пять. Насколько мне известно. И каждый из них способен управлять регатами. Благодаря внедрению в магоконтроль Российской империи я знаю, что ты собираешься убить императора. Ты нашел способ?» «Допустим». Я ответил уклончиво. «Пока у меня не было повода доверять девушке настолько, чтобы выкладывать все карты на стол». «Хорошо. Это я и должна была узнать». «И все?» «Да». Теперь мне предстоит исчезнуть. В лагерь я не вернусь, как и в мага-контроль. Чтобы ночью твое отсутствие заметили, и мы всем лагерем пошли прошаривать лес в твоих поисках? Ох, нет. Она слегка улыбнулась. Я помечу в базе данных, что за мной якобы приехали родители. Сопровождающие документы уже готовы, осталось только дату вписать. А мага-контроль… Когда я пересеку границу, они и так все поймут. Я и без того долго скрывалась. Ты не представляешь, как сложно быть двойным агентом. И все только для того, чтобы узнать, нашел ли князь способ убить императора? А если я соврал? Ты не соврал, я хорошо разбираюсь в людях». Она слегка улыбнулась. «Когда я вернусь в Европу, то передам твои слова. И нужные люди свяжутся с тобой, чтобы обсудить их предложение. Что это будет, я понятия не имею, но точно что-то масштабное. Думаю, тебе понравится». «С чего ты так решила?» «Гораздо проще менять мир, когда ты не одинок в своих начинаниях. И это я имею в виду в масштабах целой страны». Странно слышать такое от девушки-подростка. «Ха, мне же на самом деле почти 30. Магия творит чудеса. А сейчас, прости, но мне пора». Она улыбнулась мне в последний раз и скрылась между стволов деревьев. Вот это неожиданная встреча. Еще раз подтверждает, что все в этом мире имеет двойное дно. Прямо как к заклинаниям о поимке регатов. Вроде всего лишь купол, но стоит щелкнуть пальцами, как появится сюрприз. Так же и здесь. Я искал наблюдателя от Магоконтроля, а в итоге нашел двойного агента. Надеюсь, что предложение ее нанимателей в итоге окажется стоящим, и девушка не зря скрывалась годами в поисках возможности, что нашла во мне. Да, ее путь до границы чего стоит — но, думаю, она обзавелась поддельными документами и сядет на ближайший поезд. И она была права, навряд ли бы я стал ее слушать, если бы она просто подошла на улицу. Так девушка нашла способ остаться со мной наедине, не раскрывая своих карт. Хитро! В лагерь мы вернулись после обеда и продолжились изнурительные занятия. Но учителя давали нам сильные заклинания, в основном ранга мастера. И уже сегодня я заметил, что благодаря этим тренировкам ускорился в два раза. Теперь легкие плетения получались за считанные мгновения, а на сложные уходило не больше минуты. Впечатляющий результат для того, кто меньше года изучает магию. Но я от своего упорства другого и не ждал. Кто хочет, тот всегда добьется своего. Сегодня усталость взяла надо мной верх, и я завалился спать раньше обычного. Но глубокой ночью меня разбудил странный скрежет. Я поднял голову и увидел, как окно в моей комнате открылось, и сейчас через него пробирался темный силуэт.